— Вам они, конечно, неизвестны, но почему вы думаете, что они неизвестны мне? — Разве Ваше Величество уже изволили принимать Виткевича? — Это известно тоже одному мне. Да и потом, какое это имеет отношение к активизации агентов русских? Дост Мухаммед легонько хлопнул в ладоши, маленькая незаметная дверь позади него отворилась. Низко согнувшись, кланяясь на каждом шагу, оттуда вышел слуга-релипут. пут, Принеси нам кофе. «Слушаю и повинуюсь», — ответил слуга, и бесшумно исчез. Дверь за ним затворилась. «Следует ли мне понимать, что присутствие русской миссии желательно вашему величеству?» Голос Дос Мухаммеда стал жестким. «Мне желательно присутствие в Кабуле миссии всех стран. Слишком долго жили мы в изоляции. В таком случае, ваше величество, вам, по-видимому, нежелательно присутствие в Кабуле представителей Великобритании». Россия и Великобритания — дружественные государства, насколько мне известно. Почему бы вам не поработать здесь обруку с русским офицером? Ваше Величество изволит шутить? Я не склонен к шуткам в разговоре с вами. В таком случае мне придется, Ваше Величество... Дверь позади мира растворилась, и на пороге появился слуга с подносом в руках. Из маленького серебряного кофейника шел пар. Комната наполнилась ароматом. Слуга неслышно поставил поднос, поклонился и вышел. «Хотите кофе? Благодарю вас, Ваше Величество. Сначала я хочу окончить начатый разговор. Итак, если Виткевич будет принят вами, мне придется, к великому сожалению, покинуть Кабул». Эмир налил Бермсу в чашечку величиной со скорлупу грецкого ореха густой черной влаги и пододвинул сахарницу. Только после этого он поднял глаза на англичанина, Я обязательно приму Виткевича. Мне не пристало менять своих решений, Бернс. Так же, как я никогда не изменю своего решения принимать всех без исключений иностранных послов самостоятельно, не спрашивая на то унизительного разрешения у губернатора Индии. Пейте кофе, Бернс, и постарайтесь быть благоразумным. Пока что мы вдвоем, а вдвоем быть благоразумным легче, чем на глазах у тысяч. Бернс заколебался. После молчания он повторил все же, «Если вы примете русского, я покину Кабул». «Как вам будет угодно, Бернс? Вы вольны в решениях. Только попомните мой совет. Наполеоном быть хорошо, но быть плохим Наполеоном неблагоразумно». Глава третья Поздно вечером Виткевич вышел на улицу. Властная хищная тишина лежала над городом. Высоко в горах дрожали огни костров, шла перекочевка племен. Виткевич услышал голос, тихий он приближался вместе с песней. Иван прислушался, стараясь разобрать слова. «О мой город-гор, ты высок, как полет орла, мой Кабул, родной мой край, родной мой Кабул, ты в сердце моем всегда!» Иван пошел навстречу голосу. «Ночь была прозрачна, как лед». Холодная луна ярко освещала правую сторону улицы, совсем забыв о том, что существует еще и левая сторона. Посредине улицы шел человек, высокий, он казался еще выше из-за тени, которая металась по заборам, цепляясь за ветви деревьев. Иван шагнул навстречу человеку. Тот остановился, разглядывая Виткевича. «Салям алейкум! Салям алейкум! Как здоровье? Как твое здоровье? Как настроение?» — Как твое настроение? — отвечал афганец, все более и более удивляясь тому, как хорошо этот иноверец знает его язык, язык пуштунов. — Афганец, как поживают твои друзья? — Спасибо. — Как поживают твои друзья? — Очень хорошо. — Очень хорошо? — Очень, очень хорошо. Афганец помедлил и протянул Виткевичу руку. Тот сжал ее и приложил к сердцу. Тогда и афганец потянул его руку к сердцу. — Ты кто? — спросил он Ивана. — Человек. «А кто ты по крови?» «Поляк». «Не слыхал я таких кровей». Иван засмеялся. «Русский я по крови». «Нет». «Клянусь отцом русский». «А почему ты знаешь мой язык?» «Твой отец, видно, был афганец». «Нет, он не был афганец. Я сам выучил твой язык». «Афганец пощелкал языком в знак восхищения. Поинтересовался, ты, верно, давно живешь в моей стране?» «Два месяца». «Тогда хорошо. Очень хорошо. А что ты делаешь на улице ночью?» «Слушаю город». — Слушать надо отца и друзей, — наставительно сказал афганец. — У тебя есть отец? — Нет, он ушел к отцам. — Хвала его памяти. — А друзья у тебя есть? — На родине есть. — А разве я не твой друг? — спросил афганец. — Если ты согласишься пойти ко мне в дом и стать моим гостем, будешь другом.